Командир, желая проверить, находятся ли вперёд смотрящие на своём посту, завопил словно от боли на отчаянно высокой ноте: "На баке! Есть на баке, ваше благородие!" Глухо послышалось в ответ с носовой палубы: "Не зевать, зорко смотреть вперёд. Стараюсь, ваше благородие, а только ничего разглядеть невозможно. В такой густой туман точно в мыльную пену окунулись." Вперед смотрящий матрос находился на самом носу судна, но казалось, что он перекликается с командиром из бездны. Временами, чтобы по глубине определить свое место, стопорили машину и бросали диплот, выпуская его до ста сожжен. Морское дно оставалось недостигаемым, и лишь около восьми часов утра достали глубину, пятьдесят сожжен. Уменьшили ход до малого, начали давать свистки и в надежде услышать эхо от берегов. Со стороны левого крамбола послышался отзвук, точно откликнулось другое судно. Это означало, что в этом направлении находится какая-то скала, отражающая звук свистков. Командир приказал взять курс правее на 6 градусов. Далее опять свистки и эхо стало отходить к левому траверзу. Но странно было, что вместе с этим начала уменьшаться глубина эхо. и зыбь. Подул ветер, однако тумана он разогнать не мог. Только на короткое время в разрыве мглы показалось тусклое светящееся пятно вместо солнца. В этот момент моряки увидели над кораблем буревестников и чаек. Они реяли низко, а это служило признаком близости берегов. Но так продолжалось недолго. Снова накатился вал тумана и И совсем пропала какая-либо видимость. На мостике, где сошлись три стройных прапорщика, с каждой минутой нарастала тревога. Их очень беспокоили свистки своего парохода. Вдруг услышат японцы, которые, наверное, блокируют проливы. Лучше бы пройти бесшумно, но с другой стороны была опасность налететь на скалы. Свистки продолжались, и эхо на них откликалось уже со всех сторон. Было такое впечатление, как будто Олдгамия окружена неприятельскими судами. Офицеры нервничали. Но вот от лотоввых стали доноситься на мостик утешительные возгласы о результатах промеров глубины моря. 60. 80. Проносят. Командир снял фуражку, погладил самого себя по тёмно-русым волосам, как гладят мальчика по голове за хорошее поведение или сообразительность. и набожно перекрестился. Обернувшись к повеселевшим офицерам, он спокойно, с облегчённым вздохом промолвил: "Слава тебе, Господи! Кажется, проскочили в Охотское море". Он надел фуражку и уверенным голосом скомандовал в машину: "Полный вперёд!" Сильнее заработали машины, и оживились люди на мостике. А старший офицер Лейман, стоящий с командиром, даже пошутил: Ну вот, Андрей Сергеевич, как хорошо всё кончилось. Выходит, что зря волновались. Не так страшен чёрт, как его малюют. Но тут, резко перебивая шутки Леймана, раздался тревожный возглас вперёд смотрящего. Понос, слышу, буруны сильно шумит. А с этих слов люди на мостике отцепенили. Затем командир, раздражаясь руганью, приказал дать полный ход назад и положить лево руля. Пока этот приказ выполнялся, проход продолжал идти вперёд навстречу своей гибели. Как ни густ был туман, но и офицеры с мостика могли теперь разглядеть пенящиеся буруны. Явстёна доносились шумные всплески волн, бившихся в камнях. И тут же люди пошатнулись от толчка, судно заскрежетало днищем, проползая по шершавому каменистому грунту и остановилось. Полный назад продолжал кричать командир в машину. Но корабль, наклонившись на правый борт и приподняв нос, не повиновался воле людей. После некоторого замешательства, во время которого люди беспомощно метались по судну, были приняты меры для спасения Олдгами. Для осадки кормы начали наполнять балластную цистерну водой, и для облегчения носа выкидывать за борт деревянные ящики с керосиновыми банками. В сторону кормы завезли два верпа в 30 и 80 пудов. Потом их выбирали лебедкой, и одновременно работала машина, давая полный задний ход. Но Олдгаммия не двигалась с места.